Глава двадцать пятая — Добро пожаловать в Гарут, — сказала сестрица, улыбнувшись нам. Выглядела она, как и полагалось человеку после долгого путешествия, уставшей, немного грязной и растрепанной. — По крайней мере, мне кажется, что это Гарут. — Ого! — послышался удивленный возглас Мора. — Это словно рука. Я повернулся, чтобы посмотреть, о чем они говорят и тоже впечатлился, хотя, может, не так сильно, как они. Перед нами оказалось нечто отдаленно похожее на гигантскую кисть, на ладони которой находился город, окруженный пятеркой вздымающихся гор, напоминающих пальцы. — Да, словно рука, — подтвердила Мия. — Местные называют Гарут дланью. — А может, это и впрямь рука? Мне доводилось видеть вечных стражей как в видении, что показывал Рю, Так и самолично вместе излома. Могла ли это и впрямь быть рука гиганта, возможно, но не обязательно. Горы, пусть и были очень острыми, словно пики, не имели неестественного наклона, и я легко видел камень и обильную растительность на них. Может, это просто причудливость ландшафта. А вот сам город выглядел очень старым, основанным много столетий назад и сейчас переживающим не лучшие времена. Мия поставила метку перемещения далековато, но даже так было видно, что башни на вершинах гор выглядят ветхими, а стены пережили не одну битву и много раз ремонтировались. Мы с друзьями вошли через главные ворота, но там нас никто не встретил. Ни стражников, ни горожан, и это было, мягко говоря, странно. «Что-то не так», — сказал я, оглядываясь по сторонам. Горуд был небольшим городом, вряд ли тут жило больше пары десятков тысяч человек, треть из которых, скорее всего, работала непосредственно в крепости, но нам на глаза вообще никто не попался. Мы шли по улицам города, заглядывали в пустые дома и никого не находили. Город просто вымер, и чем глубже мы заходили, тем явственнее это ощущалось. Ворота в крепость были выбиты и валялись неподалеку от проема, что намекало на то, что люди не просто так покинули это место. Похоже, что на город напали, и свидетельства этого мы находили повсюду. Сама крепость, как и казалось издалека, была очень старой, и ей явно не хватало ухода. Крыша кое-где прохудилась, каменные стены потемнели и покрылись трещинами через которые пробивалась растительность. Даже каменная дорога, ведущая непосредственно в главный дом, была неровной, и местами отсутствовал камень. Так это и есть дом Контор, спросила Лей, оглядываясь по сторонам. Понятия не имею. Надзирающий говорил, что он находится в горуде, и если Мия не ошиблась, то это горуд. Это горуд, кивнула Мия. Ошибки быть не может если только тут нет еще одного города в Длане. «Справедливо», — кивнул я. «Очень уж примечательное место для поселения, и вряд ли тут поблизости есть еще одно такое. Но вопрос, что тут случилось?» «Мия, по пути ты ничего не слышала?» «Ничего, но тут и земли пустынные. Вроде бы где-то рядом есть какая-то крупная демоническая секта, и местные ее не слишком жалуют» предпочитая держаться в стороне? — Секта, значит, — хмыкнул я. — Есть тут кто? — закричал Мор, и эхо разнеслось по пустынным улочкам города и двору крепости. Тишина в ответ. — Осмотримся, — решил я. — И, Мор, не кричи больше. Если тут правда есть сектанты, то не надо оповещать их всех о гостях. — Ой, прости, — виновато улыбнулся он. «Тяф!» — я опустил взгляд на скачущего рядом Хеля. «Ну и ты, что ли, без дела не стой. Иди поищи кого-нибудь», — сказал я ему. Пес радостно тявкнул и куда-то унесся. Наверное, не стоит его вот так отпускать, но, учитывая его талант к перемещению, вернется, если что-то стрясется. Он удивительно разумен для собаки, хотя чему удивляться, учитывая, кто его отец». Проводив Хеля взглядом, я шагнул через раскрытые двери главного здания. Внутри все выглядело лучше, чем снаружи, и за комнатами как минимум ухаживали. Убирались, следили за чистотой, делали ремонт при необходимости. Но вот вторженцы, кем бы они ни были, были куда более бесцеремонны. Если в домах, в которые мы заглядывали, бардак устраивали без особого усердия, бегло проглядывая, есть ли что ценное, то тут перевернули все вверх дном. Ломали столы и стулья, перерывали шкафы в поисках чего-либо ценного и тащили все, что имело хоть какую-то стоимость. Когда-то тут жили очень влиятельные люди, богатый дом с сильными воинами. Теперь же тут не осталось ничего. Удивительно другое, почему никто не занял это место, просто ограбили и ушли. Поняв, что никого тут нет, мы с друзьями разделились. Мия с Юл отправились на второй этаж, Мор и Лей в правое крыло, а я, соответственно, в левое. Но ничего принципиально нового не увидел, хотя кое-какие выводы сделать уже можно было. И первое из них — не было никакого сопротивления. Кем бы ни были грабители, грабили они дом без людей, иначе можно было бы заметить следы схватки и техник. Второй не вывод, а скорее вопрос. Те, кто здесь все переворачивали, это те, кто ответственен за исчезновение людей или случайные мародеры, что пришли сюда пограбить? Неподалеку я услышал Лайхеля и вернулся к главному входу. Выскочил наружу и увидел девочку лет 10-12, что бежала за псом. — Стой, погоди! — кричала она ему. — Я тебя не обижу! но стоило ей увидеть меня, как она резко остановилась и оцепенела. Хель к тому моменту подбежал ко мне и сел, посмотрев в глаза, словно говоря, «Ты просил кого-нибудь найти? Я нашел!» Видимо, стоит дать ему немного мяса в награду. «Привет!» Я постарался сказать это максимально дружелюбно, чтобы не вызвать отторжения, но девчушка от этого словно еще больше растерялась, и отступила на шаг. «Ты кто?» Но ответить она не успела. Из отдельно стоящей постройки неподалеку выскочил старик, маленький, лысый и с длинной седой бородой. Он подскочил к девочке, встав между нами, и выхватил из-под своего серого невзрачного плаща кинжал, встав с ним в боевую стойку. «Здесь уже ничего не осталось!» бросил он мне. Тем временем на шум уже пришли мои друзья. Лей и Мор вышли на крыльцо, а Мия с Юл выглянули из окна второго этажа. «Просто уходите! Вы и так забрали все, что могли!» В его голосе были слышны нескрываемая злоба и одновременно с этим отчаяние. Он был восьмой ступенью и, скорее всего, ощущал силу всех присутствующих. Мы были моложе, выше по возвышению, и в случае схватки он мало что мог нам противопоставить. И сейчас, судя по всему, его единственным желанием было защитить девочку за своей спиной. «Вы нас немного спутали», — сказал я ему. «Понятия не имею, что тут у вас случилось, но я ищу дом Контор. Это он, как я полагаю?» «То, что от него осталось», — сквозь зубы процедил он. «Уходите, иначе, обещаю, мой дух будет преследовать вас до конца жизни». «Это все недоразумение». «Мое имя Арден Контор. Я...» Я еще не успел договорить, как лицо старика вытянулось от удивления, и вместе с этим опустилась рука с кинжалом. Это имя для него что-то дозначило. «Вы... правда Арден Контор?» «Да», — кивнул я, после чего мотнул головой в сторону друзей. «А это Морг Хей, Лей Досин, а из окна смотрит Юл и моя сестра Мия». «Хвала лордам!» — облегченно выдохнул старик и рухнул на землю. «Дедушка!» — девочка бросилась к нему, и он обнял ее. «Все хорошо, Дилли, все хорошо!» «Похоже, мое имя вам знакомо», — сказал я старику, и тот, выпустив девочку из объятий, поднялся. — Да, молодой господин, прошу прощения за такую встречу, но, как вы сами видите, дом Контор переживает не лучшие времена. Он поднялся, спрятал кинжал и отряхнул колени. — Что тут произошло? — Не здесь, — воровато осмотрелся он, после чего поманил нас в сторону того самого строения, из которого появился. Вначале я дождался девушек со второго этажа, Ему уже в полном составе отправились за стариком. Это был какой-то склад, но полностью опустошенный. Но, как оказалось, тут имелся секретный проход в подвал, в котором имелся еще один секретный проход. Тайник в тайнике. Неплохо. Если первый был просто спрятанным люком, то второй — это отодвигающаяся стена. Причем старик нам не показал, как ее открыть. Мы оказались в темном коридоре, который спускался глубоко под землю, пока не оказались в каком-то секретном тайнике дома Контор. Сам по себе тайник был не слишком большим. Три соединенные друг с другом комнаты среднего размера, заполненные книгами, свитками и прочим. Может, старику и девочке тут прятаться было нормально, но вот нам тут было точно тесновато. «Прошу, располагайтесь!» Жестом он пригласил нас куда-нибудь присесть. Выбор, впрочем, был небольшим. Мор уселся на какой-то ящик, Лей пристроилась рядом с ним на краешке. А вот Юл и Мии пришлось сесть на стопки книг. Я остался стоять. — Я знал, что господин Рамей о нас не забыл, — всхлипнул старик и вытер скупую слезу, которая прокатилась по щеке. — Думаю, мне нужно представиться, — «Я Адис Нор Контер, книжник дома Контер». «Книжник?» — не понял я. «Это что-то вроде секретаря и советника», — пояснил Алей. «А еще щитовода», — кивнул старик, печально улыбнувшись. «Также мне ничего не говорила приставка Нор. Знаю, что приставка Фен обычно используется для обозначения наследника клана, хотя ее употребление сейчас считается немного архаичным». И это по большей части традиция внешних витков, а во внутренних так делают редко. Надо будет выяснить как-нибудь, что это значит. Но сейчас есть вопросы поважнее. — Вас прислал господин Ромей нам на помощь? — с надеждой спросил старик. — Когда в конторской книге появились новые имена, мое сердце преисполнилось надеждой. Прислал... «В каком-то смысле да, но точно не в том, в котором вы думаете. Скажем так, Роме Контор выручил меня из одной затруднительной ситуации и попросил добраться до Горуда за год без уточнения, зачем. Я до этого момента полагал, что ради того, чтобы я посмотрел, насколько тут хорошо, и решил остаться, но пока что все выглядит с точностью да наоборот». «Вот как!» — нахмурился старик. «Но это странно!» «С чего бы ему выбирать названным сыном чужака? Он не мог не знать, к каким последствиям это приведет!» «Каким последствиям?» — спросила Мия слегка обеспокоенно, да и я не понимал, что происходит. Было ощущение, что надзирающий не рассказал мне чего-то очень важного. «Сейчас! Минутку!» Старик вскочил, порылся в свитках и взял один из них. Развернул перед нами... И это оказалось родословное, причем довольно большая. «Смотрите, вот тут. Это Дархал Контор. Он был прошлым главой дома. А это ваш названный отец, Ромаи Контер. Контор. Они родные братья, и оба представляют собой главную ветвь дома», — пояснил старик, после чего взял перо, чернила и вписал в древо меня. «Глава скончался около года назад». «И по закону о наследии все права перешли к его старшему сыну, Марису!» «И он тоже мертв», — догадался я. Старик кивнул. «Погиб чуть больше месяца назад, на дуэли!» «Получается, что теперь править должна...» Я вчитался в имя. «Сильва Контор». «Ваша сестра», — подтвердил он. «Но есть некоторая загвоздка во всем этом». Сильва не может наследовать статус главы дома из-за того, что женщина. В уставе дома Контер ясно прописано, что у наследников мужчин первоочередные права. И, судя по всему, сейчас старшим мужчиной в доме Контер являетесь вы. Вы нынешний глава дома.